Когда-то Дуня любила все времена года, в каждом находя особую прелесть. И никакую погоду не считала плохой. Жара — отлично, дождь — весело, а если с грозой, то вообще прикольно. Мороз — замечательно. Она любила жизнь и умела искренне радоваться каждому ее проявлению и каждой прожитой минуте. И еще у Дуни было врожденное умение расставлять приоритеты. Она интуитивно понимала, что важно, а что второстепенно, что главное, а что малозначительное. Именно это ее качество когда-то в одну секунду сразило Романа Дзюбу. Она тогда работала в ломбарде, а Ромка раскрывал какое-то убийство и пришел к ней с вопросами. Дуня очень старалась помочь, а когда Ромка удивленно спросил, почему она с такой готовностью делает даже больше того, о чем он просит, ответила, «Когда человека убивают...» Мне кажется, неприлично считаться, кто что должен и что не должен. Все должны дружно взяться за руки и помогать друг другу, чтобы найти преступника. Разве нет? В этих словах была вся сущность Дони. Да, так было когда-то. До того, как она встретила Дениса и влюбилась до самозабвения. Влюбленность прошла быстро, а вот последствия давали о себе знать до сих пор. И никакая погода уже не радовала. И весна не радовала. Если раньше Дуня, обладавшая острым обонянием, улавливала самые первые малейшие запахи тающего снега, мокрой земли с подгнившими за зиму листьями, нагретого внезапным солнышком асфальта и наслаждалась ими, то теперь она чувствовала только запах гари и выхлопных газов, а спустившись в метро, отмечала запахи несвежей одежды и немытого тела. Отмечала равнодушно, не морщась и не раздражаясь. Необходимость продержаться, выстоять перед манипуляциями Дениса отнимала у нее все силы. Она это понимала, и Ромко тоже это понимал, и от осознания этого Дуни становилось еще более стыдно. Мало того, что она причинила роману такую боль, так теперь она еще и вынуждает его терпеть ее слабость, смотреть на ее посеревшее лицо и потухшие глаза. Выходя с работы, она посмотрела на себя в зеркало. Да, так и есть. Ничего не изменилось с утра. По пути домой нужно зайти в магазин, купить... Что она хотела купить? Ведь утром, заглядывая в холодильник, она вроде бы даже план составила, что будет готовить в ближайшие дни. Но к концу рабочего дня все забыла. И не потому, что сильно устала на работе. Нет, все как обычно. Просто если по утрам у нее еще бывает хоть капля прежнего куража, вкуса к жизни и желание сделать сегодняшний день лучше вчерашнего, то к вечеру Дуня превращается в безвольную куклу без всяких желаний, стремлений и интересов. Каким-то образом Денису удалось сломать ее. Интересно, можно ли куклу починить, или поломка уже неисправима? «А как же, Ромка?» — мелькнула в голове испуганная мысль. Он ждал меня, он верил, что рядом с ним будет прежняя Дуняша, которую он так любил и любит по-прежнему. Он переступил через мужскую гордость, через самолюбие, не прогнал меня поганой метлой, когда я заявилась к нему со своими объяснениями. Он видит, что я не такая, как прежде, но верит, что меня можно починить, и я не должна его подвести, обмануть его ожидания. Он столько сил вкладывает в то, чтобы мне помочь, а ведь ему самому нужна помощь. Не так-то просто жить рядом с выпотрошенной, бесчувственной игрушкой. Впрочем, почему бесчувственной? Я много чего чувствую. И Ромку очень люблю. Очень. Я понимаю, что нельзя оставаться такой, какая я сейчас. Это неправильно и по отношению к Ромке, и по отношению к собственной жизни. Но что же делать, если у меня нет сил меняться? У меня ни на что нет сил. Она брела к метро, опустив голову и глядя под ноги и не заметила, в какой момент появился Роман. Он просто возник ниоткуда и молча шел рядом. Спохватилась Дуня, когда сработало обоняние. Сквозь городские запахи пробился едва уловимый запах Ромкиной туалетной воды. Она повернула голову и увидела такое родное лицо, спокойное, с легкой улыбкой. Обрадовалась так, что захотелось расплакаться. «А я все высчитывал. Когда ж ты меня заметишь?» ты меня встречаешь или по делу приехал в этот район роман крепко ухватил ее за локоть и вывел из потока людей вливающихся в бурлящий зев подземного перехода где находился вход в метро у меня еще много работы сегодня приду очень поздно а вот образовалось окно и до девяти вечера я совершенно свободен улыбнулся роман давай посидим где нибудь хочу обсудить с тобой один вопрос это конец Обреченно подумала Дуня. — Он не хочет говорить об этом дома, выбрал нейтральную территорию, чтобы в конце неприятного разговора легче было уйти. Из дома уходить куда тяжелее — это понятно. Ему надоело видеть мою постную рожу. Ему надоело меня утешать и поддерживать. Он больше не хочет жить вместе со мной. Его можно понять. — Конечно, — кивнула она и покорно пошла в сторону кафе. Народу в кафе было много. Сюда любили приходить после работы сотрудники организации находившихся в том же огромном офисном здании, где располагалась фирма, в которой работала Дуня. Роман заказал для себя полноценный ужин, ведь работать придется до глубокой ночи, и покачал головой, услышав Дунина «Мне, пожалуйста, яблочно-морковный сок и порцию ягод». «Совсем аппетит нет», — сочувственно спросил он. «Таешь на глазах». Не делает Дуняша. Нужно что-то предпринимать. Так и есть. Ему надоело. Сейчас скажет, что мне нужно вернуться к родителям или что нам имеет смысл пожить отдельно. Например, что? Она подняла на Романа усталый взгляд. Ты хочешь предложить расстаться на время или навсегда? Он снова покачал головой, на этот раз укоризненно. Начнем с того, что я не собираюсь с тобой расставаться вообще. Никогда. Вернее, я бы этого не хотела, а там уж как сложится. Но речь не об этом». А «О чем? Ты хочешь, чтобы я обратилась к психологу или к психотерапевту?» Теперь Роман рассмеялся от души. «Ну, у тебя и замашки, Евдокия. Это моя зарплата даже вместе с твоей не вынесет. Но в чем то ты, безусловно, права». «Эмоциональное истощение у тебя на лицо и мне кажется, что для тебя было бы неплохо сменить обстановку». «От себя не убежишь», — удрученно вздохнула Дуня. «Сто раз проверено и во всех книгах написано». «А я и не предлагаю убегать. Убегать от себя обычно означает попытаться полностью и навсегда изменить жизнь. Город, работа окружение. Уехать вместе с тобой я не готов». И расстаться с тобой тоже намерений не имею. Но можно попробовать использовать время твоего отпуска на то, чтобы переключиться». «Ничего не изменится до тех пор, пока вот это...» Она кивнула на телефон, лежащий на столе рядом с ее тарелкой. «Не прекратится». «А оно как раз и прекратится. Есть вариант провести месяц в условиях полного отсутствия сотовой связи и интернета» и при этом голова у тебя будет занята совершенно необычной работой». Официант принес заказ, и оба замолчали, ожидая, пока снова останутся одни. «Я не очень понимаю, о чем ты говоришь», — осторожно начала Дуня. «Но я не вижу разницы между отсутствием мобильников и гаджетов и ситуацией, когда просто меняешь телефон и профили в сетях. Я ведь объясняла тебе, почему не считаю это приемлемым». «Разница огромная. Не использовать прежний номер телефона и не использовать мобильный телефон вообще далеко не одно и то же. Точно так же, как не включать компьютер и не пользоваться компьютером». «Все равно не поняла. Ромка, ешь, пожалуйста, у тебя же все остывает». Ей стало полегче, когда она осознала, что речь пойдет вовсе не о том, чтобы расстаться, и Дуня даже взяла из стеклянной креманки несколько крупных из сине-чёрных ягод ежевики, щедро засыпанных сахарной пудрой. Все дело в наличии возможности, пусть даже чисто теоретической», — пояснил Роман. «Это мне Сташис давно говорил, но до меня только сейчас дошло. Вот смотри». Допустим, ты принимаешь решение не заходить в соцсети и использовать компьютер только для работы. Потому что ты вдруг понимаешь, что проводишь в сетях слишком много времени и ничего толком не успеваешь из-за этого. Благое намерение, и ты с утра, бодренько так, даешь себе слово свое решение выполнять. После чего каждые 5 секунд начинаешь думать «А что там в сетях-то? А вдруг что-то интересное?» А вдруг кто-то напишет мне что-то ужасно важное и не промедление? Нет, надо держать себя в руках и не заглядывать. А может, заглянуть на минуточку? Только одним глазком, быстренько. Весь день проходит в этой постоянной борьбе, и если ты не поддаешься слабости и выдерживаешь, то к вечеру ты уже как выжатый лимон. А если все таки поддашься, то потом начинаешь угрызаться самообвинениями. Борьба с самим собой сжигает огромное количество энергии. А здесь борьба не только с самим собой, но еще и с соблазном. То есть с двумя противниками сразу. Ну и кто это может выдержать долго? Никто, согласилась Дуня и даже улыбнулась. То есть кто-то, наверное, может, но таких героев мало. А теперь представь, что человек попадает в обстановку, где нет ни гаджетов, ни компьютеров, ни интернета, ни мобильных телефонов. Вот нету и все. Отсутствует. «Можно доехать до места, где все это есть», — предположила она уже веселее. «Или ты имеешь в виду тюрьму? Я туда не хочу». «Нет, речь не о тюрьме. Но доехать никуда нельзя. По условиям задачи ничего этого еще не изобретено. Насильно тебя никто не удерживает, ты имеешь право и возможность уехать туда, где все это есть. Но тогда выбываешь из игры и лишаешься денег». «И что тогда получится? В чем соль?» Соль в том, Дуняша, что человек день-другой побесится от невозможности всем этим пользоваться, а потом либо сваливает и возвращается в привычную среду, либо находит в себе силы принять ситуацию и жить в ней. И тогда он перестает тратить эмоциональную энергию на эту тупую борьбу с соблазными и собственными установками. Бороться больше нищим, потому что нет никакой возможности нарушить данное себе слово. Ее не существует в принципе, ни в каком виде. Представляешь, какая может получиться экономия внутреннего ресурса? И мне кажется, это как раз то, что могло бы тебе помочь восстановиться». Это звучало убедительно. Каждый раз, собираясь ответить на звонок Дениса или прочитать его сообщение, Дуня знала, что будет больно или в лучшем случае неприятно. Уклоняясь от разговора или не читая сообщений, она начинала чувствовать себя слабой, униженной и раздавленной. Не способный выдержать не то что удар, даже мелкий укол, трусливый, сломленный, страх, вина, страх, стыд за себя. Ромк прав, ей нужно восстановиться, ей нужна передышка, во время которой она будет свободна от этих бесконечных качелей и наберется сил. Она залпом выпила полстакана сока. И что это за чудесное место, куда ты хочешь меня отправить? «Пока не знаю. Организаторы еще не решили, где проводить квест. Они в процессе выбора. Но это будет точно не в Москве. Тебе придется уехать». «Когда?» «Летом. В июне или в июле. Это пока тоже неопределённо». «Как-то странно. Неизвестно где, непонятно когда. А Ромка уже собирается ее туда отправлять. Может, это все только разговоры?» Может быть, он просто пытается проверить, насколько твердо она приняла свои решения? Наверное, ее колебания отразились на лице, потому что Роман вдруг рассмеялся. «Звучит сомнительно, да? Есть сайт, ты можешь зайти на него и прочитать все условия. Если заинтересует, зарегистрируешься, подашь заявку на участие. В мае будет предварительное собеседование по скайпу, потом тестирование». Если все пройдешь, тебя возьмут на основное мероприятие, которое продлится максимум месяц, но, возможно, закончится быстрее. Она неуверенно молчала. «Ну, это длинная и сложная история, и если тебе эта затея не нравится в принципе, то я не буду тратить наше с тобой время на долгие рассказы. Нет, значит, нет. Но если мое предложение показалось тебе хоть сколько-нибудь дельным, ты дома посмотри сайт, прикинь, оставь заявку, А я завтра расскажу тебе все, что знаю. Ну, или послезавтра, если завтра снова приду поздно. На дне креманки осталась последняя ягодка. Дуня задумчиво рассматривала ее, словно стояла перед необходимостью принять решение — съесть ее или оставить. Вроде и не хочется больше, но вроде как-то глупо оставить одну ягодку, когда уже съедено штук двадцать. Господи... О чем она думает? На что тратит тот самый внутренний ресурс, которого и так уже не осталось? Ромка прав. Нет ничего плохого в том, чтобы избавиться от необходимости испытывать либо страх, либо стыд и вину. Нет ничего плохого в том, чтобы помочь себе. Потому что этим она поможет и Ромке, который тоже устал, и не только от самой Дуни в ее нынешнем состоянии, но и от долгого ожидания. Когда мы позволяем себе страдать, мы заставляем страдать и тех, кто рядом с нами. Это же так просто. Это так очевидно. Почему мы почти никогда не задумываемся об этом? Почему забываем о том, что вид наших страданий отравляет существование наших близких? Мы должны бороться, если не ради себя, то хотя бы ради них. Она посмотрела на часы, половина восьмого. Ромк сказал, что свободен до девяти. Ромчик, я так поняла, что психотерапевта наш с тобой бюджет не выдержит. А как насчет сэндвича? Угостишь даму? Конечно, обрадовался Роман и тут же взмахом руки попросил официанта подойти. Тогда я предлагаю честный обмен, сказала Дуня. Я тебе съем сэндвич, а ты мне расскажешь длинную и сложную историю. Ну вот, он тут же расстроился. «Я-то, дурак, обрадовался, что у тебя аппетит появился, а ты, оказывается, будешь есть мне, чтобы угодить. Не, я так не согласен. Не хочешь — не ешь, не заставляй себя». «Буду есть», — решительно проговорила она и скорчила рожицу, которая изначально планировалась как зверская, но, похоже, получилась веселой и лукавой. «Тебе на зло, а себе на пользу». Сэндвич принесли быстро и Дунин телефон зазвонил именно в тот момент, когда официант поставил перед ней тарелку. Она посмотрела на дисплей. «Денис». «Ну, само собой. Разве могло получиться иначе?» Дуня уже занесла было руку над телефоном, чтобы взять его, но внезапно передумала, взяла нож и вилку, отрезала изрядный ломоть сэндвича, отправила в рот и только после этого ответила на звонок зазвучал в трубке такой знакомый и такой теперь уже ненавистный голос. «Ты уже доехала до дома? Или еще в пути?» «Привет, я ужинаю», — ответила она не вполне внятно, жуя хлеб с ветчиной, сыром и салатом. Ах, Евдокия, как ты была деревней, так и останешься», — театрально вздохнул Денис. «Сколько раз я тебя учил, что разговаривать с набитым ртом неприлично!» Она заранее знала, что он скажет именно это, и хотела, чтобы он это сказал. Вот он и сказал. Мысль о том, что она может манипулировать Денисом с такой же легкостью, с какой он манипулировал ею, никогда прежде не приходила в голову почему-то. «А еще ты много раз говорил, что неприлично втягивать в разговор человека, который ест. «У тебя всегда было плохо со слухом. Я же ясно сказала, я ужинаю. Что непонятно?» «А чего такая сердитая? Тебя кто-то обидел?» Очень хотелось нажать кнопку отбоя, но по правилам первым должен попрощаться тот, кто позвонил. Нарушение правила означало либо невоспитанность собеседника, либо его желание уйти от неприятного контакта, то есть слабость. «Ну что ж, у Дениса тоже есть слабые места, например, его показное нарочитое эстетствование». Дуня свободной рукой подвинула Роману свою тарелку и приборы, показала жестами, чтобы отрезал ей новый кусок. «Меня никто не обидел. Я ужинаю. У меня еда остывает», — вполне мирным тоном проговорила Дуня. Роман протянул ей вилку, на которую наколол отрезанный кусок. «Ну, конечно». «Мирское и телесное для тебя всегда было важнее возвышенного и духовного», назидательно констатировал Денис. «Примитивное ты существо, Евдокия, но в тебе есть потенциал. Из тебя в умелых руках еще может что-то получиться. Мы начнем, пожалуй, с концептуальной живописи. Сегодня как раз открылась очень интересная выставка в галерее моего друга. Жду тебя через час». Дуня ухватила протянутый кусок и начала жевать. не протянула она. «За час я доесть не успею, у меня тут много. И в живописи я ничего не понимаю, вообще не люблю ее. Она буквально видела, как ее собеседник брезгливо морщится, слушая ее речи с набитым ртом. «Как ты можешь не любить живопись, если любишь камни? Ты видишь красоту, значит, восприятие мира глазами тебе не чуждо». «Ты выдумываешь, Евдокия, доедай свои помои или что-то там жуёшь и быстренько приезжай, я встречу тебя у входа». «Вот представь себе, имеет место парадокс», она сунула в рот следующий отрезанный ромкой кусок. «Люблю камни, но не люблю живопись. Люблю мужчин, но почему-то не люблю тебя. Загадка». «Слушай», — взорвался Денис, «ты можешь перестать жевать, пока я с тобой разговариваю?» Не вижу связи. Ты разговариваешь, я жую. Распределение функций, Все по-честному. Ты стал совершенно невыносимой, Евдокия. Раньше ты такой не была, с тобой невозможно общаться. Ты свободный человек в свободной стране. Имеешь право поступать так, как хочешь. Зачем же насиловать себя? Не нужно. Но я понял, что сегодня ты не в настроении. У тебя случайно не критические дни? Ладно, на выставку пойдем завтра, так и быть. Я позвоню. До свидания. Приятного аппетита. До свидания. Спасибо. Вежливо и спокойно ответила Дуня. И в самом деле, когда Ромка рядом, ей намного легче. Но ведь нельзя устроить жизнь так, чтобы неотлучно находиться с ним. Значит, надо тренироваться, учиться не реагировать, бороться. Но первым делом нужно отдохнуть и набраться сил. Ромка прав.